Сонет 90. -й. Когда моим врагом быть хочешь, Будь теперь, когда передо мной захлопывают дверь. Не звергни в грязь меня, соединясь с судьбою, Но не карай потом последствий местью злою. Когда душа моя печали сбросит гнет, Не приходи вонзать мне в грудь шипы забот. Пускай за ночи тьмой не следует ненастья, Чтоб отдалить, не дать померкнуть солнцу счастья. Когда ж настанет час разлуки, Пусть борьба не длится, Чтобы рок усилиться ей не дал. И дух мой поскорей все худшее изведал, что может мне послать суровая судьба. И я не назову тогда несчастьем, знаю, того, что я теперь несчастьем называю.